Глоссарий. Абайя. Длинная черная накидка, которую арабские женщины надевают поверх одежды. Абу. Отец. Аль-Рас. Школа для девочек в Саудовской Аравии. Аль-Сауды. Правящая династия Саудовской Аравии. Асьют. Деревня в Южном Египте. Бедуины. Кочевое племя жителей пустыни от которого произошли современные арабы. Вуаль – черная накидка разной степени прозрачности, закрывает лицо мусульманской женщины. Гамаа аль-Исламия – радикально-исламская группировка, возникшая в Египте в начале 1980-х годов. Джидда – город в Саудовской Аравии, расположенный на побережье Красного моря. Дульхиджжа. 12-й месяц календаря Хиджры. Дулькида. 11-й месяц календаря Хиджры. Женская комната. Комната в доме для заключения женщин, согрешивших против мужей, отцов, братьев. Заключение может быть разным по степени длительности, вплоть до пожизненного. Зака. Обязательная милостыня требуемое от всех мусульман. Третий столб ислама. Зеленая книга. Идеологический трактат ливийского лидера Каддафи. Ибн. Приставка к имени, обозначающая сын. Имам. Священнослужитель, ведущий общую молитву и пятничные проповеди. И храм. Особое состояние мусульман во время хаджа. Кааба. Святилище мусульман всего мира. Небольшое сооружение на территории запретной мечети в Мекке. В Каабе находится черный камень, самое почитаемое мусульманами святыня. Коль. Черная пудра, наносимая арабскими женщинами навеки. Коран. Священная книга ислама, содержащая слова Бога, пересказанная пророком Мухаммедом. Ла, нет арабская махрам мужчина, за которого женщина не может выйти замуж. Отец, брат, дядя, сопровождающий ее в путешествии. Медина второй святой город ислама, место захоронения пророка Мухаммеда. Мекка самый святой город ислама, ежегодно миллионы мусульман совершают паломничество в Мекку. Мута Временный брак, разрешаемый мусульманам. Мутавва – религиозная полиция Саудовской Аравии, имеющая полномочия на задержание нарушителей законов ислама. Муэдзин – глашатый, пять раз в день призывающий верующих к молитве. Нечт – традиционное название области Центральной Аравии. Население в основном придерживается консервативных взглядов. Все члены клана Аль-Саудов родом из Неджда. Очищение. Обряд перед совершением молитвы. Пурда. Практика ограничения жизни женщин за пределами дома. В некоторых мусульманских странах женщин полностью изолируют. Реал. Валюта Саудовской Аравии. Рияд или эр рият столица Саудовской Аравии, находится в пустыне. Сана столица Йемена. Сунна традиция исламской веры, пересказанная пророком Мухаммедом. Сунниты представители ортодоксальной ветви ислама. 95% населения Саудовской Аравии исповедует ислам суннитского толка. Таиф горный курорт, расположенный недалеко от Мекки. Тоба Длинная рубаха – часть национального костюма мужчин-арабов. Традиционно шьется из белого хлопка, но зимой мужчины предпочитают более плотные ткани темного цвета. умм аль – мать городов или благословенный город Мекка. умра малый хадж – паломничество Мекку вне предписанного для хаджа времени. Хадж. Ежегодное паломничество в Мекку. Один из пяти столпов ислама. Хаджи. Почетный титул совершившего паломничество в Мекку. Хадисы. Изречения и традиции пророка Мухаммеда. Лежащие в основе мусульманских законов. Хиджра. Исламский календарь. Летоисчисление ведется со дня исхода пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 122 году. Шайла, Черный газовый женский шарф. Шеите. Представители отколовшейся ветви ислама, расходящейся с суннитами в вопросе наследования пророка Мухаммеду.